Что делать, если на вас повышают голос? Иногда в общении и разговоре мы сталкиваемся с неприятным моментом. Собеседник повышает на нас голос, а порой и вовсе начинает кричать. Причем причины такого дурного поведения могут быть совершенно разными. Обратим внимание на несколько полезных советов, помогающих нам грамотно отреагировать, если кто-то беспардонно повышает на нас голос. Прежде всего, необходимо понять, почему человек повышает голос. Как правило, самые популярные причины следующие. Повышая голос, человек выражает свое недовольство. Повышая голос, человек демонстрирует свою важность, значимость и превосходство над другими. С помощью крика и громкого голоса Собеседник пытается до нас достучаться, так как ему кажется, что его не слышат и не понимают. Громким голосом и криками пользуются разные мошенники и манипуляторы. Используют популярный прием атмосфера, цель которого вывести собеседника из эмоционального равновесия, чтобы им было легче управлять. Что делать, если на вас повышают голос? В первую очередь нужно твердо и решительно сообщить собеседнику, что разговор в подобном ключе продолжаться не будет. Затем важно подчеркнуть вашу готовность вести какое-либо обсуждение или разговор с человеком, но исключительно в вежливой и сдержанной форме. К сожалению, некоторые люди убеждены, что если на них кричат, нужно обязательно кричать в ответ или, что еще хуже, лезть с кулаками в драку. Это совершенно не так. Искусство общения и дипломатия выступают против всякого рода грубости, насилия и агрессии. Не спорю, возможно, стоит один раз прикрикнуть на собеседника, чтобы он вас услышал и остановил свою громкую канонаду. Но сделайте это вежливо и грамотно. Используйте психологические стоп-слова, известные нам с детства. Стоп, хватит, остановись. произнося стоп -слова, Обязательно важно продемонстрировать ваше дружелюбие, чтобы собеседник на уровне подсознания считал, что вы не собираетесь вести себя агрессивно или как-либо атаковать его. Поможет вам в этом правильная жестикуляция. Поднимите две руки на уровне грудной клетки, разверните их ладонями к собеседнику и громко скажите «стоп» слово. Также можно добавить имя собеседника. Например, Вы говорите «Алексей, хватит!» Сообщив собеседнику о своем намерении общаться с ним только в спокойном ключе, также можно предложить ему сделать следующее. Полностью с самого начала еще раз, но только спокойно, высказать все, что привело его к тому, почему он стал кричать или повышать на вас голос. Предложить продолжить разговор позднее, когда он успокоится и будет готов разговаривать с вами в спокойном ключе. Главное, помните, если на вас повышают голос, определенно не стоит в ответ переходить на крик и не следует продолжать разговор, если собеседник не готов разговаривать с вами спокойно. Не разрешайте другим людям кричать на себя, помогайте им справиться с их эмоциями и сами не провоцируйте других людей говорить с вами на повышенных тонах. При необходимости прекращайте всякого рода общение.